Как же жестоко она ошибалась. Я язык отказывался повиноваться. Я эпилог. Огромное багровое солнце медленно тонуло в океане. Эвелина сидела на медленно остывающем после дневного жара песке, зябко поджав под себя босые ноги. Набегающие волны лениво шуршали и играли мелкими камушками и ракушками, изредка почти задевая подол простого светлого платья девушки. Слабый ветерок ласково перебирал ее распущенные волосы, в которых сейчас почти незаметны были седые пряди. «Эвелина!» — девушка обернулась. К ней медленно, с величайшим трудом переставляя ноги, брел Далеон, на котором висела целая ватага детворы. Еще требовали дети, на всяческие лады тормаша мужчину. Расскажи еще! Тот выглядел сейчас словно огромный медведь, которого атаковал сразу с десяток охотничьих собак. «Спаси меня!» — шутливо взмолился Далеон, падая на колени. Они меня совсем утомили. Целый час им сказки рассказываю, а им все мало. «Дети!» — укоризненно проговорила Эвелина, вставая на ноги. «Как не стыдно!» «Ни капельки не стыдно!» Выскочил вперед вихрастый огненно-рыжий мальчуган. «А ну, брысь!» — с нарочитой суровостью прикрикнула девушка. «А не то, дядя да ли рассердится, и кому-то...» пятки подпалит». Шумная ватага с криком и смехом кинулась в рассыпную, когда с пальцев гончи в подтверждение этой угрозы с треском посыпались разноцветные искры. «Наконец-то!» — пробормотал Далеон, вставая и небрежно отряхивая от песка штаны. Подошел к Авелине и нежно притянул ее к себе, одну руку хозяйским жестом положив на ее же весьма округлившийся живот. Толкается. Евелина улыбнулась и прижалась к груди мужа. «Тебя почувствовал». «Подозреваю, озорняком тем еще будет», — Далион ласково поцеловал девушку в лоб. «Ох, намучаемся мы с ним». «Верно, весь в отца пойдет». Голос велины на неуловимый миг дрогнул, но мужчина этого не заметил. Он поцеловал ее еще раз и негромко предложил. — Пойдем домой. Ты, наверное, устала? — Немного. Вечером неожиданно разыгралась непогода. Небо заволокли черные грозовые тучи, из которых под ночь хлынул ливень. Сильный ветер хлопал плохо закрепленными ставнями домов, гнал поднявшиеся волны к берегу, где они разбивались о скалы. Но в доме Эвелины и Далеона было спокойно. Эвелина уютно устроилась в глубоком кресле и задумчиво наблюдала за танцем огненных искр в камине, который для нее растопил муж. Почему ты не хочешь пройти ритуал посвящения богам? Да он присел на подлокотник рядом с супругой. Ты пользовалась магией воды лишь потому, что в твоеём теле пребывала вернувшаяся душа Дарина. Однако когда она исчезла, ты потеряла эту возможность. Рони рассказывал, что младшая богиня в свое время отказалась сделать выбор по поводу тебя. «Я более чем уверен, что теперь она примет тебя под свое покровительство».